Современники парижан-англичане решали свои проблемы просто. Они мочились в камин либо просто выплёскивали и вываливали в него содержимое ночных горшков. В залах английской знати стояла невообразимая вонь. Недалеко ушли от европейских тех потомки приматов, которые жили в России. Примечательная запись была сделана 25 октября 1727 года в журнале Кремлевской оружейной палаты начальством казенного двора. От старого и доимочного приказов пометный ссор от нужников подвергает казну немалой опасности, ибо от того является смрадный дух, а от того духа его императорского величества золотой и серебряной посуды и иной казне ожидать опасный вреды, от чего бы не почернело. Жители Москвы 17 века точно так же, как парижане, выбрасывали экскременты прямо на улицу. По Тверской струились ручьи мочи, которые вытекали из-под деревянных заборов. Зловоние разных оттенков всецело господствовало над Москвой, писали современники в середине XIX века. Смертность в Москве составляла 33 человека на 1000, а к концу того же века Газета «Русская летопись» так описывала Красную площадь. «Настоящая зараза от текущих по сторонам вонючих потоков. Около памятника Минину и Пожарскому — будки. К ним и подойти противно. Ручьи текут вниз по горе около самых лавок с фруктами. Москва завалена и залита нечистотами» и обложено ими снаружи. В общем, обезьяньи привычки еще долго оставались привычками цивилизации. В особенности это касалось неграмотных простолюдинов, стоящих к обезьяне ближе, чем аристократия. И еще один любопытный момент. Блохи. У хищников есть блохи. У обезьян блох нет. Вши есть, что да, то да. А вот блох нет. Потому что блохи откладывают яйца в подстилку, в листья на дне логова. И только через месяц, пройдя положенный насекомому путь, яйцо, личинка, куколка, блоха, паразит снова оказывается на шкуре хозяина. У обезьяны нет постоянного логова, где она может задержаться на месяц, поэтому нет и блох. С этими неприятными насекомыми человечество столкнулось только обретя жилище. Процесс одомашнивания человека происходил так давно, что успел даже сформироваться новый вид блох, который встречается только у человека и лучше всего приспособлен для питания именно человеческой кровью. В общем, только когда наши предки вышли на равнину и поневоле стали хищниками, они приобрели всё то, что нужно было иметь, чтобы стать хищником: дом, чистоплотность, блох и вонючие экскременты, а также мораль, коллективизм, самоценную любовь к охоте и терпению недоразвитая обезьяна ещё одна любопытная тонкость из истории нашего происхождения человек не просто голая разумная водоплавающая но ещё и недоразвитая обезьяна инфантильная Когда вид приспосабливается к нехарактерным условиям, с ним может произойти то, что в биологии называют словом неоттения или инфантилизация, когда некоторые черты детёныша сохраняются у взрослой особи. Поскольку мы, обезьяна довольно мозговитая, с большой головой, чтобы облегчить нашим самкам роды, В природе пришлось прибегнуть к хитрости. Человеческие детёныши рождаются с недоразвитым мозгом, который бурно начинает развиваться, головка растёт уже после того, как ребёнок покинул тесные родовые пути. В момент рождения шимпанзе размер её мозга составляет 70% от мозга взрослой обезьяны. Причём недостающие 30%. Животное набирает в течение всего лишь 6 первых месяцев жизни до полового созревания. У нашего вида ситуация иная. Человеческий младенец по сравнению с обезьянним явно недоразвитый. Его мозг составляет всего 23% от веса взрослой особи. А окончательный рост мозга прекращается только после 22 лет, после полового созревания. Человеческие дети начинают спариваться раньше, чем умнеют. Это плата за длинное, длинное детство, которое позволяет нам долго учиться. А у обычных обезьян детство заканчивается слишком быстро. Первый класс не успеешь закончить, а уже пора на работу.